Глава девятнадцатая. Спустя еще два дня я вообще ела одна, даже графа не было. Хотя иногда он завтракал в школе и бывало вместе со своим другом подсаживался к нам, где Лил я даже предположить не бралась. Когда я проснулась, ее уже не было, а Ильем наверняка осыпался после вчерашнего раннего подъема. Теперь в пять тридцать утра Астро гонял ведьм ы ведьмаков, которых посчитал сильными, в том числе и меня. Наши спарринги с графом завершились, его, кажется, даже определили в четверку. А потом мы тренировали щиты, арканы, вихри и даже ловчие сети пытались. Меня практикой в пять тридцать уже было не напугать, но другим приходилось сложно. На первое занятие все, кроме меня, опоздали почти на полчаса. а с т р ничего не сказал, только хмуро насупил брови. А на следующее утро за мной зашел Том. Он бухал з а д н е й л а п о й пока я не открыла, а потом подставил голову, чтобы погладили. За ним с бледными лицами стояли неумытые адепты. И я почему-то сразу поняла, что в качестве будильника у всех был Том. В целом все выглядели ничего, кроме э з р ы того самого второкурсника, который мог призвать силу земли. Видимо, он категорически отказывался просыпаться и куда-то идти. Поэтому Том привел его в одном сапоге и без пиджака и в немного порванной рубахе. Теперь такая побудка была нормой. Том деловито сгонял всех к моей двери и мирно ждал, пока я выйду, не позволяя никому лишний раз пошевелиться. Раньше всех с близуб заходил к парням, потом за ним н мной, ровно в пять тридцать заводил нашу компанию в зал. Пока мы шли, я отрепал его за ушами. Он прыгал рядом и изображал очень игривого и малюсенького котика, способного спрятаться за насмерть перепуганного э з р у О, а как он утром прыгал за бантиком! Загляденье! Бант о т с к а т е р т и случайно затерявшийся в моих вещах, теперь каждое утро был с собой. Я размахивалась, бросала вперед, а Том с места прыгал за ним и рычал. Ребята даже подумали, что Том очень милый зверь и попытались по моему примеру его погладить. Но он так о с к а л и л с я что все позеленели и опять шли строем, а он продолжал спокойно тащить в зубах нежно-розовый бант. В общем, после такого пробуждения ребята на следующий день отсыпались, уверенные в том, что если выпадает шанс, утром надо смотреть сны о нормальных котах, а лучше девушках. Я съела кашу и теперь задумчиво жевала гренку, рассматривая адептов. В такое тихое утро мысли текли стремительно и приобретали четкость, как перед выстрелом. Мне нужны карманные деньги, не для того, чтобы шиковать, а просто для того, чтобы иметь возможность угостить друзей чем-то вкусным в свой день рождения. Жаль только, я об этом не подумала раньше. В любом случае, если я не хочу тратить ни одной монеты из доходов имения на свои маленькие радости, то нужно просто найти способ немного подзаработать. Но не так, как в тот раз с крысами у старьевщика. Мой взгляд уже несколько минут не отрывался от широкой спины Дана. По слухам, только этот второкурсник в нашей школе продавал магические напитки куда-то на сторону, проводил сомнительные ритуалы и брал за это деньги. Я скользнула взглядом по другим а д е п т а м а поняла, что здесь никому и не нужно подрабатывать. Вокруг сидела элита, в основном аристократы либо наследники богатых родителей. Только небольшая часть дети высокопоставленных военных. Цвет магического общества, у которого будущее уже известно, семейное дело, высокое положение в обществе, правильная партия. д а н сидел за длинным столом рядом с моей однокурсницей Марго и улыбался во все зубы. Правда, завидев меня, насторожился. Я бодро шла через всю столовую не отрывая от него взгляда. Когда остановилась напротив д а н а он уже отставил от себя тарелку и тоже смотрел на меня. Марго ужасно удивилась такому поведению, но вполне дружелюбно пододвинулась, уступая мне место. Можно от тебя на пару слов? Спросил я Удана и сразу извинилась перед Марго. Это быстро, честное слово. В недоумении Дан поднялся и отошел со мной к высокому окну. Что говорить, я не придумала, и как себя выгодно преподнести, тоже. И начала с главного. Мне говорили, ты иногда делаешь зелья за деньги. Парень никак на это не отреагировал и продолжил просто на меня смотреть. Я могла бы тебе помочь. Я пока справляюсь, красавица. Хмыкнул он, но продолжал стоять на месте. Ну, если что, ты просто и м е й в виду, я ведьма в седьмом поколении. Я знаю. Ну вот, я сильная ведьма, хорошо читаю заговоры. Неуверенно проговорила я и не иначе, как от неловкости добавила: У меня есть гримуар. Понятно. Улыбнулся Дан. Буду иметь в виду ведьму с г р и м у а р о м Полный провал. На что я вообще надеялась? Он даже знает, что я ведьма в седьмом поколении. Я посмотрела на Дана, кивнула и тихо попрощалась. Но он остановил. Зачем тебе это? Он больше не ухмылялся, осмотрел очень серьезно, и я немного помявшись, честно сказала: мне бы не помешало немного карманных денег. Он удивился и внимательно оглядел меня с головы до ног. Не увидев никаких признаков предполагаемой нужды и приметив мои дорогие сапожки, еще выше поднял брови. Я пожал плечами и, не вдаваясь в подробности, сказала: «Так получилось. Так что, если тебе будет нужна ведьма, я помогу за небольшую плату. п а р а ри не больше». Парень задумчиво кивнул, опять разглядывая мой наряд. Мы еще помолчали, потом он сказал, что найдет меня, если ему нужна будет помощь ведьмы, и распрощались. Да, как-то я надеялась на другое. День прошел спокойно, хотя Ильям и Лил странно переглядывались. А вечером исчезли, не дождавшись меня после пар. Но на самом деле их з а г о в о р щ и ц с к и е лица сразу натолкнули меня на определенные мысли. Поэтому к своей комнате я шла не торопясь и в хорошем настроении, хотя до этого старалась не придавать значения вроде бы особенному для меня дню. Стоило мне открыть дверь, как в воздухе засияла надпись: с д н е м рождения". она красиво мигала, пока мои друзья шумно поздравляли, а я улыбалась и восхищалась их задумкой. Правда, потом заметила тихо сидящего на с т у л е графа и сразу поняла, что такую надпись мог сделать только создатель, и почти живую, выпуклую, с мягким светом вокруг букв. А когда она преобразилась в другую, можно было точно сказать, что это делал граф, даже если бы его тут не было. С праздником а р е й н а повисло над нами легким росчерком. Лил, Ильям и л и я м и Аннета вручили мне огромный пакет с набором для зелий. Обычная дощечка с отделениями под травы, но такая хитрая, что если ты рассортируешь все ингредиенты по нужным полочкам, сможешь создать практически любое зелье, не заглядывая в гримуар. Тебе лишь надо следовать схеме. Отличная вещь для адепки, у которой нет времени на запоминание. Отличная и очень дорогая. Я крепко-крепко обняла каждого, даже немного с м у щ е н н а н Нету за такой подарок. И опять возникла мысль, что стоило бы взять денег, пусть и из доходов имения, чтобы угостить ребят чем-нибудь. Правда, тут они меня опередили. На нашем низеньком столике, вокруг которого обычно сидели прямо на ковре, уже стояли пирожные. Илим по привычке подхватил маленькую подушку с кровати Лил и плюхнулся на пол, скрестив ноги. А Натахмурилась, н но поколебавшись, кое-как устроилась. Пока Лил р а з л и в а л а что-то по кружкам, мы открывала коробки с вкусностями, поднялся граф и подошел ко мне. Он выглядел еще серьезнее, чем обычно, и говорил слишком отрывисто. А я настороженно смотрела на бархатную коробочку в его руках и не знала, что думать. Точнее, старалась не думать, хотя сердце начало громче стучать. Он закончил речь уверенно красивую, но проскользнувшую мимо меня, и открыл свой подарок. Там лежал полностью распустившийся цветок сотканный из магии, безумно красивый. У графа явно был талант. Не все создатели способны создавать такие хрупкие и прекрасные вещи. Цветок был солнечным и сияющим на кончиках лепестков. Он меняет свой цвет вместе с погодой. Возможно, вы будете предупреждены о н е н а с т и заранее, если я правильно наложил некоторые заклинания. Он мог бы и менять цвет вместе с вашим настроением, но, к сожалению, сделать такое я не успевал. А в а ш е м д н е рождения я узнал только утром. В его тоне было что-то извинительное, как будто ему очень стыдно за свой подарок. Он прекрасен. Спасибо мне никогда ничего подобного не дарили и вряд ли подарят. Граф кивнул, но остался серьезным. Для предполагаемого праздника у него было очень нерадостное лицо. Но я в целом привыкла к его каменному виду, поэтому шире улыбнулась и пригласила к столику. К моему удивлению, ф и ц ц у л и я м выглядел так, будто каждый день ест, сидя именно на полу. У вас очень оригинальный столик, вежливо заметила а н е т а стараясь сесть удобнее и выглядеть, как и все, непринужденно, что у нее совершенно не получалось. Это традиционный а н г е р и й с к и й столик, объяснил Ильям. Считается, что так все гости чувствуют себя равными. н у и с ч и с т о практической точки зрения сидеть на полу — это традиция южан, так прохладнее. Любопытно, еще более вежливо отозвалась а н н т т а опять заерзав на подушке. Сначала кажется, что сидеть неудобно, потом привыкаешь. Я его, когда только подарил Лил, она два дня не знала, что с ним делать. Если бы не мы с Карлом, о н и бы СРЭ его заставили з е л ь я м и и все. А теперь смотри, чай, пирожное. На д столом повисла тишина. а н а т о незаметно поджала губы, а и л ь е м поморщился. С опозданием, понимая, что затронул щекотливую тему, рассказывать своей девушке о подарках другой еще более глупый поступок, чем этот столик, который он тащил в одиночку. Помню тогда с начала года прошло отсилы недели три. Мы не так давно познакомились, и вдруг случился день рождения Лил. Она из нас двоих оказалась самой взрослой, и потому взялась меня, маленькую, учить пить. Да мне восемнадцать, а ей целых девятнадцать. В честь такого события мы купили каких-то невозможных сладостей и жутко густой ликер. И тут пришел Ильем, в мыле как скаковая лошадь, со столом кверху ножками на спине весь ликер поганец вылакал. Но столик прижился, причем Лил он понравился с первого взгляда. Она вообще любила ветиватые узоры, особенно этнические. Такие какими был расписан столик. Просто сначала не знала, что с ним делать, а теперь он уютно стоял у стены и выкатывался на середину комнаты для посиделок. Молчание затянулось. Мы все одновременно пригубили чай, хотя для улучшения обстановки не помешало бы что-то покрепче. л и л а осторожно поставила кружку и переключила внимание на меня, точнее на подарок Фицуильяма. Мы немного поговорили о магии созидателей, что-то спросили у графа, но обстановка оставалась напряженной. Я предложила сыграть в скир, но Аннетта не умела и как-то замялась, когда предложили ее научить. А потом все замолчали. Еще немного посидели, и г р а в з а собирался. Из такой веселой компании я сама мечтала уйти, поэтому вызвала с ь его проводить. Как только мы оказались в коридоре, дышать стало легче. Мой скомканый праздник остался за закрытой дверью, и я была очень рада. Не знаю, чего ждет Лил, но надеюсь ничего. Она это, несмотря на недовольство и явную обиду на всех нас, почему-то вместе взятых, не выглядела как склочная девушка. Тем более, если дело дойдет до драки, я ставила на лил. На улице смеркалось, но кругом сновали адепты, веселые, шумные, суетливые. А наш с графом медленный шаг не вписывался в эту атмосферу. Наверное, о ф и ц и л и е м все-таки тоже сбежал из нашей комнаты и на самом деле никуда не спешил. Мы дошли до конюшен. Граф п о д о з н л к конюху, чтобы выводили жеребца. Но мы не прощались, и он и я медлили. Мне не хотелось возвращаться, а что было на уме у ф и ц и л л е м а не берусь гадать. Молчание затягивалось, хотя граф выглядел довольным и даже улыбался краешками губ. Я тоже улыбалась ему и посмотрела на небо. Кажется, в прошлый раз говорили о звездах, и все прошло гладко. Но пока там было пусто, а сказать что-то все же стоило. ф и ц у и л ь е м а вы не знаете, с о л г а н т вернется в школу? спросила, разглядывая темнеющее небо. Не знаю, он мне не писал. Резче, чем нужно, сказал граф, и я посмотрела на его уже хмурый профиль. От его настроения ничего не осталось, лицо снова напоминало камень. Мне тоже, сказала я, и поспешила сменить тему. Спасибо вам за подарок еще раз. Таких цветов я никогда не видела, они удивительные. К слову, вы не задумывались о профессии декоратора? Театрам нужны такие люди. Я граф. Ответил он без улыбки. Считаете титул затмит декорация? Уточнила у него и преувеличенно серьезно кивнула. В любом случае, подумайте об этом. Непременно. Он по-прежнему не улыбался. Ему вывели коня. Я еще раз посмотрела на хмурый профиль и тяжело вздохнула. Рада, что вы зашли на н а ш е маленькое чаепитие. И спасибо за цветы. Для меня это очень ценный подарок. Я знаю, как сложно созидателем даются безделушки. Я не лукавила. Любые вещи, созданные ими, сами по себе уникальны, а для меня они еще были какой-то частичкой памяти об отце, от которого осталось не так много. Я слабо улыбнулась графу, а он неожиданно взял мою ладонь и тихо сказал: «Для вас это было делать легко». Он склонился и крепко поцеловал мою руку, быстро выпрямился, кивнул и оказался в седле. Он уезжал поспешно, как будто боясь что-то спугнуть. Несколько минут я стояла на месте. С своему стыду я ни о чем не размышляла, ни о поведении графа, ни о себе, ни о своих, н е самых хороших делах. Погода была чудесной, небо темнело медленно, и делать ничего не хотелось. Я прошла до ворот и обратно, посмотрела на почтовую башню и решила, что можно написать не деловое, а обычное жизненное письмо Гладис. Тогда я неторопливо поднялась наверх, трубка в зубах почтмейстера дымилась. Верный признак того, что всех птиц отправили, и он убирает последние зелья в шкафчике. Я выучила почти все его повадки, а он ко мне окончательно привык, так что даже после вечерней отправки почты я могла прийти сюда, чтобы просто постоять у з кого окна. Других он прогонял без зазрения совести, а д е п т а м нечего делать в башне, если они не собираются отправлять почту. Кругом реакционные зелья мало ли. Важно, говорил он, не вынимая трубки. Но я стоял и смотрел а вдаль, а меня не трогали. Впервые мой день рождения прошел вне дома, и впервые мне не устраивали грандиозного праздника. Когда был отец, меня заваливало подарками. Когда его не стало, Гладис устраивала шумное празднество с пирогами для всех слуг и их детей. Раньше мне казалось важным отмечать так, чтобы все знали о моем дне рождения и радовались вместе со мной. И когда я уезжал а из дома... То даже планировал а устроить что-то для своего курса, а сейчас мне даже не хотелось идти в комнату, где сидели мои друзья. Мне нравилось стоять и смотреть на темнеющее небо, вдыхать запах весны, и настроение от того, что я одна, не портилось, а наоборот, мне было хорошо. Либо я старею, либо я эльфийская старейшина. Кстати, именно они после бурной молодости на какое-то сотни лет ударяются в созерцание. Внизу послышался шум, и в школьные ворота въехал всадник. Из башни его было не рассмотреть, но под окном конюшням провели коня со знакомо заплетенной гривой. Я непроизвольно улыбнулась.